Глава 26. Можно объехать весь мир, но всегда найдешь чему поучиться. Например, по пути в Капернаум я выяснил, что если очень пьяного парня повесить на верблюда и часа четыре поболтать, почти вся трава из него вытечет. ни не с одного конца, так с другого. «Перед тем, как мы войдем в город, кому-то придется верблюда помыть», — заметил Андрей. «Мы шли по берегу моря Галилейского, которое совсем не море». Луна была почти полная, и в она отражалась, словно лужица ртути. Чистить верблюда выпало на Нафанаилу, он теперь официально считался новеньким. Технически говоря, Джошуа еще не познакомился с Андреем, и Андрей не согласился присоединиться к нам, поэтому считать официальным новеньким его мы не могли. Нафанаил так здорово управился с верблюдом, что ему поручили вычистить и Джошуа. Едва погрузившись в воду, миссия на миг вышел из ступора и успел пройти. промямлить нечто вроде «И у лис есть норы, и у птиц гнезда, только сыну человеческому негде главу преклонить». Как это грустно отозвался Нафанаил. Весьма подтвердил я. Макненько его еще разок. У него вся борода в блевотине. И вот так, приведенные в более-менее божеский вид и перекинутые через верблюда просыхать под лунным светом, Джошуа въехал в Капернаум, где встретили его совсем как дома. — Вон, — визжала старуха, — вон из дома, вон из города, из Галилеи тоже можете убираться, но здесь вы не останетесь. Над озером занималась красивая заря, все небо выкрасилось желтым и оранжевым, волны нежно плескались в борта капернаусских рыбачьих лодок. Деревенька располагалась от воды в одном броске камня, и золотые солнечные зайчики играли на черных стенах домов. Свет словно танцевал под музыку чаек и певчих птиц. Дома стояли двумя большими кучами, общие стены... Входы, где ни попадя, все строения не выше одного этажа. Между ними лежала главная улица. Вдоль дороги несколько лавокузница на отдельной площади синагога, судя по виду, вмещавшая гораздо больше народу, чем те три сотни, что проживали в деревушке. Однако на берегу таких деревень было множество. Они перетекали одна в другую, и мы догадались, что синагога, видимо, обслуживала несколько селений. Центральной площади с колодцем не было. Жители брали воду из озера или источника неподалеку. Чистая студеная вода била фонтаном в рост двух взрослых мужчин. Андрей разместил нас в доме брата своего, Петра. И мы сразу уснули в большой комнате в куче детворы. А всего через несколько часов пробудилась теща Петра и погнала нас со двора. Джошуа обеими руками держался за голову, словно опасаясь, что она свалится с шеи. «Не нужны мне в доме на хлебнике и шалопаи», — орала старуха, меча за ворота мою котомку. «Ай!» — морщился от шума Джошуа. «Мы в Капернауме, джош сообщил я. «Нас привел человек по имени Андрей, потому что его племянники умыкнули наших верблюдов». «Ты же мне говорил, что Мэгги умирает», — сказал Джошуа. «А ты разве ушел бы от Иоанна, если бы я сказал, что Мэгги просто хочет тебя видеть?» «Нет». Он мечтательно улыбнулся. Хорошо было встретиться с Мэгги. Улыбка сменилась хмурой гримасой. Живой. «Иоанн бы не стал ничего слушать, Джошуа. Ты последний месяц просидел в пустыне, ты не видел ни солдат, ни даже песцов, которые шныряли в толпе и записывали все, что Иоанн говорил. Это было неизбежно. Так надо было Иоанна предупредить. Я предупреждал Иоанна. Я предупреждал Иоанна каждый день. Голосу Размон прислушивается не больше тебя». — Надо возвращаться в Иудею. Последователи Иоанна станут твоими. Хватит подготовки, Джош. Джоша кивнул, не сводя глаз земли под ногами. — Пора. Где остальные? — Филипп и на Фанаил я услал в Сифорис верблюдов продать. Варфоломей спит в камышах с собаками. Нам понадобится больше учеников. — Джош, мы банкроты. Нам понадобятся ученики, у которых есть работа. Через час мы стояли на берегу озера, там, где Андрей с братом закидывали сети. Из них двоих Петр был повыше ростом и худее, а седая грива его была еще не чесанее, чем у Иоанна Крестителя. Андрей же собирал волосы бечевкой, чтобы не падали на лицо. Оба мужика совершенно голые, так все ловили тут рыбу недалеко от берега. Джошу-то я смешал из древесной коры средства от головной боли, и тут стало ясно, что она помогает, но, видимо, не до конца. Я подтолкнул мессию к берегу. Я к этому не готов. Мне чудовищно. Спроси. Андрей позвал рыбака Джоша. Спасибо, что привел нас к себе, и тебе тоже спасибо, Петр. Теща вас вышвырнула? — спросил Петр. Он закинул сеть, подождал, пока та расправится, затем нырнул и собрал ее в охапку. Попалось три крохотных рыбешки. Он выпутал их из ячейок и бросил обратно в озеро. «Подрастите». «Ты знаешь, кто я?» — спросил джошу «Слыхал», — ответил Петр. «Андрей говорит, ты превратил воду в вино, вылечил слепых и хромых. Он считает, что ты царство принесешь».